Лола потеряла счёт времени. Она не знала, сколько времени находится в шкафу. Полчаса, час, целые сутки. Вдруг снаружи до неё донёсся какой-то шум. Равномерный гул голосов, звон бокалов. «Выпустите меня!» Воскликнула Лола и с новой силой заколотила в дверь шкафа кулаками. «Кто же это там?» Раздался снаружи властный глубокий голос, показавшийся ей знакомым. «Похоже, что наш Вассесуали научился говорить по-человечески. Как вы считаете, господа, может быть, выпустить его?» В ответ на эти слова раздался смех. Отдельные голоса громко выкрикивали «Выпустить! Выпустить!» «Ну, раз этого хочет почтенная публика, ваше слово для меня закон. Крибл, крабл, мизерабл!» В ту же секунду дверца шкафа распахнулась, и Лола буквально выпала из него. Она оказалась на сцене клуба. Перед ней стоял тот мужчина в челме, который запер её в шкафу, и его полуголая ассистентка. Ниже шумело человеческое море, зрительный зал. Публика, перед которой Лола с успехом выступала в не такие давние годы. «Посмотрите, как интересно!» — проговорил фокусник, насмешливо глядя на Лолу. «Мы отправили в шкаф змею, а выпустили оттуда хорошенькую девушку». Что же это значит? Что змея на самом деле была заколдованной девушкой, как царевна лягушки из народной сказки? Или что в глубине души каждая женщина — змея? «Спой», — проговорил Лёня плохо слушающимися губами. «Спой ещё. У тебя такой удивительный голос». Ему снилось, что он снова стоит перед сценой ночного клуба. На сцене танцует голубая суйка но вместо чудесного голоса она издаёт хриплый крик настоящей сойки. «Вряд ли тебе скоро придётся снова её услышать», проговорил кто-то совсем рядом. Это была, несомненно, не голубая сойка. Голос принадлежал мужчине, и он показался Лёне смутно знакомым. Он начал постепенно приходить в себя. Он вспомнил, как отправился с Лолой в ночной клуб «Птичий базар». Они пошли в клуб, чтобы Лола могла подстраховать его — Для чего? Что он собирался тут делать? Ведь у него было важное дело, связанное почему-то с одной птицей. Как же её имя? Ах, да, Голубая Сойка. И это не птица, а девушка. К Маркизу начала возвращаться память. Он вспомнил, как на сцене клуба появилась Голубая Сойка. Вспомнил, как поразил его её волшебный голос. Вспомнил, как передал ей пёрышко, чтобы добиться встречи с певицей. Вспомнил, как она подсела за его столик, а потом увела его в отдельный кабинет в закрытый от посторонних части клуба. Вспомнил, как выпил с ней бокал шампанского, после чего провалился в небытие. Всё ясно. Голубая Сойка подмешала в шампанское какое-то сильнодействующее средство, от которого Лёня потерял сознание. Да, не самый умный его поступок. Он открыл глаза, огляделся. Он находился не в том роскошно обставленном кабинете, где пил шампанское с коварной певицей, а в большой пустой комнате без окон, вся обстановка которой состояла из голого металлического стола и пары жестких стульев. Сам он сидел в тяжелом жестком кресле. Его руки были привязаны к подлокотникам. В нескольких шагах от него стоял высокий человек средних лет, атлетического телосложения, с тронутыми сединой висками и глубоко посаженными темными глазами. «Здравствуй, Леня!» — проговорил этот человек, убедившись, что Маркиз пришел в себя. Маркиз удивленно смотрел на него, не веря своим глазам. «Ты же... ты же умер!» — проговорил он, когда, наконец, к нему вернулся голос. «Как видишь, не совсем!» — насмешливо ответил тот и подошел ближе. Видимо, слухи о моей смерти были преувеличены. «Оскар!» — изумлённо протянул Маркиз. «Я просто не верю своим глазам». Лёня знал этого человека много лет назад, как Оскара Лемонти. Понятное дело, это псевдоним. Настоящее его имя было не таким звучным. Осип Лимонов. Если, конечно, он и здесь не напустил тумана. Он и тогда любил темнить, и добиться от него хоть слова правды было непросто. На заре своей карьеры Маркис, а тогда только лишь Леонид Марков, окончил цирковое училище и несколько лет работал в цирке. Там он и повстречался с Оскаром лимонте Оскар, как и большинство профессиональных артистов цирка, в частности, как и сам Лёня, совмещал несколько цирковых профессий. Он был и жонглёром, и акробатом, и воздушным гимнастом. Пробовал себя также, как фокусник и дрессировщик но именно как воздушный гимнаст он добился больших успехов. Попал в известный номер, с которым объездил половину Европы. Его имя появилось на афишах. Заработки заметно выросли. Но в какой-то момент у него появился конкурент. Молодой гимнаст откуда-то из провинции. Звали его Виктор Кузнецов. Он делал всё то же, что и Лемонти, только с большим блеском, с большим артистизмом и начал понемногу оттеснять Оскара с первых ролей. Его взяли в тот же номер сначала на замену, потом на равных с лимонте Все прочили ему большое будущее. У Виктора, несомненно, был большой талант. Ему никто не завидовал. Гимнасты понимали, что реальных конкурентов у него нет. Это, во-первых. А во-вторых, у парня был замечательный характер. Виктор был сильный, смелый и скромный. Много работал, помогал товарищам. Его все любили. В конце концов, Лемонти, которому не нравилось быть вторым, ушёл из этого номера и начал готовить собственный номер, в котором он жонглировал горящими булавами. Так продолжалось до тех пор, пока однажды во время выступления Виктор Кузнецов не сорвался с трапеции и насмерть не разбился на глазах полного зрительного зала. Был там один штрих, которому никто не придал значения. В кармане разбившегося гимнаста оказалась карта «туспик». Сначала эту трагедию посчитали несчастным случаем, хотели судить директора номера за халатность, но потом кто-то обнаружил подпиленную трапецию и надрезанную страховочную лонжу. Дело переквалифицировали из нарушения правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, в предумышленное убийство. Стали искать виновного. И тут один из артистов, ассистент-дрессировщика, Проговорился приятелем, что накануне трагедии видел, как Лемонти возился со страховочными лонжами. Виктора все любили и жалели о его смерти, так что приятели отнеслись к болтовне очень серьёзно и посоветовали дрессировщику рассказать об этом следователю. Но вечером того же дня он вошёл в клетку к тигру и не вышел оттуда живым. Тигр Енисей, всегда считавшийся очень спокойным и неагрессивным, от чего то разъярился, и убил дрессировщика мощным ударом лапы. Вследствие лишилось единственного свидетеля, который мог доказать причастность Оскара к трагической гибели талантливого Виктора Кузнецова. А еще через несколько дней погиб и сам Лемонти. Вечером в пустом цирке он отрабатывал свой новый номер, и от горящей булавы вспыхнул его костюм. Ожоги были страшные, и Оскар умер по дороге в больницу. «Бог наказал!» Единодушно решил цирк. Лёня Марков тогда был солидарен со всеми. ведь Витя Кузнецов был его другом. Кроме всего прочего, после смерти Лемонти всплыли интересные подробности. Оказалось, что так называемый «Оскар Лемонти» использовал свои зарубежные гастроли для контрабанды драгоценных камней и наркотиков. Как бы то ни было, и дело о контрабанде — И дело об убийстве молодого артиста цирка было закрыто по причине смерти основного подозреваемого. Очевидцы разъехались по гастролям, тигры Енисея отправили доживать в зоопарк. Скоро все забыли эту трагическую историю. И вот сейчас Леня видел перед собой того самого Оскара Лимонти. Как это может быть? проговорил Леня удивлённо. Ведь я своими глазами видел твой обгоревший труп. Я на тебя удивляюсь. Насмешливо проговорил лимонте «Ведь ты работал в цирке. Ты знаешь, что цирк — это царство иллюзии, где нельзя верить своим глазам». «Чей же это был труп?» «Какого-то бомжа». Оскар поморщился. «Я придумал эту комбинацию, когда увидел его в переулке за цирком. Он был так на меня похож. Нельзя было упустить такой удачный шанс. А ведь вы, цирковые, все равно не дали бы мне спокойно жить». «Видел я, как ты на меня смотрел». «Да я бы тебя за Витьку своими руками придушил», — выдохнул Лёня. «Такого парня погубить!» Он дёрнулся, но невольно вскрикнул от боли в прикованных руках. А кресло и не шелохнулось. Оно было привинчено к полу. Лёня перехватил насмешливый взгляд Лемонти и решил успокоиться. «Вот так, Лёня, я очень удачно решил все свои проблемы», — сказал Оскар. «Да, повезло тебе», — саркастически проговорил Маркиз. Оскар, однако, не заметил в его словах сарказма. «Да, повезло», — охотно согласился он. «Я вообще очень везучий. Но должен сказать тебе, Лёня, умным и расчётливым людям всегда везёт, так уж устроен этот мир. А вот бомжу не повезло». «Да кому он нужен?» Оскар снова поморщился. «Только зря коптил небо» но ну, все». Оскар посерьезнел. «Я удовлетворил твое любопытство, теперь ты удовлетворишь моё Зря я, что ли, привез тебя сюда?» Он подошел к Лене ближе, наклонился над ним, пристально взглянул своими глубоко посаженными глазами. «Ты расспрашивал Сойку об Олеге Вербицком. Почему он тебя интересует? Что ты о нем знаешь?» Маркиз неуютно почувствовал себя под пристальным взглядом Оскара. Ему казалось, что тут видит его насквозь, читает его мысли. «Меня наняли, чтобы найти Олега», — ответил он, решив, что лучше сказать правду. «Ну и как далеко ты продвинулся?» — осведомился Оскар. «Как видишь, достаточно далеко, чтобы найти его связь с голубой Сойкой. А теперь еще и с тобой». Только тут до маркиза дошла совершенно очевидная вещь. «Значит, ты и есть знаменитый Туспик?» На этот раз Оскар ему не ответил. Он отстранился, недовольно поморщился и проговорил. «Ты меня не понял? Я удовлетворил твоё любопытство. Теперь настала твоя очередь отвечать на вопросы. Итак, кто тебя нанял?» Лёня молчал. Он пристально разглядывал своего похитителя. Пока тот держался с ним довольно миролюбиво, но это до поры до времени. Несомненно, он и есть тот самый неуловимый преступник — Туспик. Аленя знал, что Туспик не оставляет свидетелей, не оставляет в живых тех, кто видел его лицо. И вообще, за ним тянется длинная цепочка трупов. Убийство для него — просто способ навести порядок. А он, маркиз не только видит сейчас его лицо. Больше того, он знает настоящее имя преступника или, по крайней мере, его прежний сценический псевдоним. Что же это значит? Это значит, что Оскар, или Туспик, как его теперь называют, не собирается оставлять Лёню в живых. Он хочет выжать из него всю полезную информацию. И после этого... «Кто тебя нанял?» — повторил Оскар. «Я... я не видел своего нанимателя», — проговорил Маркиз после небольшой паузы. «Я получил задание по почте. Аванс мне перевели с анонимного счёта». «И почему это я тебе не верю?» — протянул Оскар. Он лениво потянулся и добавил. «Мне кажется, ты не вполне уяснил свое положение. Я ведь, Леня, не шучу и не собираюсь миндальничать с тобой только потому, что когда-то давно мы работали в одном цирке». «Понимаю», — кивнул Маркиз. «Еще бы не понять». Положение его было аховое. И Лёня старался только потому, чтобы пронизывающий взгляд Лемонти не уловил его смятение и испуг. Никто, кроме Лолки, не знает, что он пошёл в этот чёртов птичий базар. Заметила ли Лолка, что он ушёл с голубой сойкой? Или всё прозевало? Оказавшись на сцене перед полным залом зрителей, Лола почувствовала себя в своей стихии. Она решила подыграть фокуснику, шагнула к нему, поцеловала его, и радостно проговорила. «Спасибо, дорогой маэстро. Вы расколдовали меня. Я десять лет провела в образе питона. Представляете, как это было тяжело? Знаете, что самое ужасное? Мне приходилось есть мышей». Зрители засмеялись и зааплодировали. Фокусник подмигнул Лоле и прошептал. «Не хочешь пойти ко мне ассистенткой?» «И не подумаю». «С меня хватило того, чтобы меня заперли, и я просидела целый час в этом дурацком шкафу». Сердитым шепотом ответила Лола, одновременно сияя улыбкой и раскланиваясь на аплодисменты. В то же время она осматривала зал, пытаясь найти среди зрителей Лёню. И ей повезло. Она заметила, как он следом за рыжеволосой красоткой прошёл в служебную дверь. Первым побуждением Лолы было немедленно покинуть клуб. Раз Лёня предпочёл её какой-то рыжий лохудре, «Сам виноват. Пусть выкручивается, как хочет». С неё хватит того, что она просидела столько времени в заперти. Но затем она вспомнила, как маркиз сказал, что только на неё может положиться в трудную минуту, только ей полностью доверяет. Ну, может быть, не совсем такими словами, но смысл был такой. И поняла, что не может оставить его без поддержки. Ещё раз поклонившись зрителям, Лола юркнула за кулисы. «Сработала давняя привычка». Уходить со сцены не в зал, а именно за кулисы, в свой театральный мир. Но этому было ещё одно объяснение. Отсюда из-за сцены было ближе к служебному коридору, по которому ушёл из зала маркиз со своей подозрительной рыжеволосой спутницей. Очевидно, это и есть та самая голубая Сойка. Уж очень Лёнька с ней почтительно любезен. Лола ориентировалась за кулисами и направилась в нужную сторону. И тут она снова увидела впереди Субботина. Он шёл, разговаривая с кем-то по телефону. Ещё шаг, и Лола с ним столкнулась бы. Она метнулась назад, думая, куда бы спрятаться, и увидела тот самый шкаф, в котором только что просидела целый час. С этим шкафом у неё были связаны самые неприятные воспоминания, но выбора не оставалось. Она потянула на себя ручку и незаметно проскользнула внутрь. Правда, на этот раз, чтобы не оказаться снова запертой в шкафу, Она в последний момент придержала дверцу и всунула между ней и стенкой шкафа носовой платок, чтобы не закрылась защёлка. Субботин остановился совсем рядом со шкафом. Лола могла теперь слышать каждое его слово. «Да, жаночка говорил он. «Конечно. Как ты могла подумать? Не сомневайся, у меня всё под контролем. Да, через три дня всё решится. Ты должна набраться терпения. Осталось недолго». «Кто такая Жанна?» — подумала Лола. «Вроде бы говорил этот подлец Генка про какую-то Жанну. Но он ей врёт. Это точно, по голосу всё понятно. Ой, напарит он Жанку эту, как... как меня». Осознав сей факт, Лола скрипнула зубами и зажала рот рукой, чтобы не заорать. «Нужно взять себя в руки, а не то она просто набросится на Генку и кроме скандала ничего не выйдет. А ей нужно присматривать за Лёней». Ладно. «Генку оставим на потом, никуда он не денется. Лола этого так не оставит». Генка остановился рядом со шкафом и нашептывал теперь в телефон разные ласковые слова. Неизвестно, как воспринимала их собеседница, а Лолу сильно затошнила. «Ну врет же, мерзавец!» Тем не менее, она внимательно прислушивалась к разговору, как вдруг у нее возникло странное и неприятное ощущение. Ей показалось, что она в шкафу не одна. «Да нет, ерунда. Этого не может быть». Лола попыталась избавиться от этого неприятного чувства. Снова вслушалась в разговор Субботина. Но ей никак не удавалось сосредоточиться, потому что она не могла отделаться от мысли, что в шкафу, кроме неё, есть ещё кто-то. Но это просто невозможно. Наверняка у неё просто разыгрались нервы. Это ей не мудрено. Она так долго просидела в этом проклятом шкафу, что удивительно, как вообще не свихнулась. Лола использовала проверенный прием, который помогал ей успокоиться и сосредоточиться перед спектаклем. Медленно и глубоко дыша, она сосчитала в уме до 20. Не помогло. Она сосчитала до сорока до 50, но так и не смогла избавиться от неприятного чувства. Больше того, теперь ей явственно казалось, что на нее кто-то смотрит из темноты. Наконец Субботин закончил разговор и отошел от шкафа. Лола перевела дыхание и хотела уже выскользнуть на свободу, но тут она услышала совсем рядом негромкий шорох, а потом её руки коснулось что-то холодное. «Мама!» — вскрикнула она шепотом, потому что её горло перехватило от страха. Первым и самым естественным её побуждением было выскочить из проклятого шкафа, но когда она попыталась это сделать, выяснилось, что путь к отступлению отрезан. Между ней и дверцей шкафа находилось что-то живое и холодное. «Господи, да что же это такое?» пробормотала Лола, вглядываясь в темноту. За это время глаза её привыкли к скудному освещению, и она смогла разглядеть прямо перед собой сгусток тьмы, в котором выделялись два тускло-мерцающих зелёных глаза. Ей стало совсем страшно. «Мамочка!» Забормотала Лола, отодвигаясь как можно дальше и вжимаясь спиной в заднюю стенку шкафа. «Мамочка, да что же это такое? Что же это творится?» Сгусток темноты перед ней пришёл в движение. Зелёные глаза приблизились, и Лолиного лица снова коснулось что-то холодное. Тут снаружи шкафа что-то изменилось. Должно быть, включили более яркое освещение, и часть этого света проникла внутрь и при этом слабом свете Лола увидела перед собой свернувшегося кольцом питона. При этом она испытала очень странное чувство, одновременный страх и облегчение. Во всяком случае, она имела дело не с каким-то таинственным, безымянным порождением темноты, не с ночным кошмаром, а с вполне реальным живым существом. Существом, у которого было имя. Лола вспомнила, что фокусник называл его «Васисуалием». Больше того, Питон был в каком-то смысле её коллегой, как и она, он выступал на сцене, как и она, дорожил вниманием зрителей. Значит, он может её понять как артист-артиста. Кроме всего прочего, Питон явно не питал никаких агрессивных намерений. Наоборот, смотрел на неё весьма дружелюбно и приветливо. А те странные прикосновения, которые Лола перед тем ощущала, объяснились весьма просто. Питон её пару раз лизнул своим длинным раздвоенным языком. Лола поняла, что произошло. Шкаф фокусника был вроде сундука с двойным дном, в нём было два отделения. В одном из них фокусник запер Лолу, чтобы потом выпустить её на сцене. В другое уполз питон, и в это же отделение Лола спряталась от Субботина. Ситуация прояснилась, но оставалась по-прежнему безвыходной, в самом буквальном смысле этого слова. Между Лолой и выходом из шкафа располагалась огромная рептилия, и она явно не собиралась выпускать Лолу. Тем временем Питон от чего-то заволновался, поднял голову и уставился на Лолу с явным неодобрением. Возможно, он почувствовал, что она вынашивает замыслы побега. «Спокойно, спокойно, Васенька», — проговорила Лола, придумывая на ходу уменьшительное прозвище для змеи. «Не волнуйся». Питон не внял её просьбе. Он придвинулся ближе и даже попытался обвить Лолу. ой — вскрикнула она, отстраняясь. И тут Лола вспомнила, что змей успокаивают музыкой. У неё не было с собой ни дудочки, как у заклинателя-змея, ни какого-то другого подходящего музыкального инструмента. И Лола запела жалким, дрожащим голосом романс, который исполняла иногда перед зеркалом, чтобы потренироваться в жестах. Романсы всегда поют с выразительной жестикуляцией, поэтому Лола прижимала руки к сердцу, низко наклоняла голову, вздымала руки к потолку и бессильно роняла их вдоль тела. Здесь, в тесном шкафу, никак было не развернуться, поэтому Лола пела без жестикуляции. «Нет, не тебя так пылко я люблю! Не для меня красы твоей блистанье!» И пение удивительным образом подействовало новосесуалия. Питон опустил голову, распустил свои смертоносные кольца и лег на пол шкафа, внимательно слушая Лолу. Потом вдруг поднял голову, и посмотрел на Лолу так, что она поняла. Не понравилось. И не её пение, а слова. Всё ясно. Обиделся, что она не запала на его красоту. Но «Ну, извини, не угодила. Пробормотала Лола и продвинулась поближе к выходу. Не говорите мне о нём, ещё бы Лоя не забыто». Питон снова занервничал, приподнял голову. Опять не то, огорчилась Лола. Гори, гори, моя звезда! «Звезда любви приметная!» Пела Лола, надеясь только, что снаружи никого нет, и никто не слышит доносящиеся из шкафа подозрительные звуки. «Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда!» Питон снова успокоился. Больше того, в глазах его светилась самая настоящая нежность. А может, Лоле так показалось. Она сделала ещё один рывок и выскользнула из шкафа. Перевела дыхание. Сосчитала до десяти, чтобы успокоиться, и двинулась вперёд. Оглянувшись, Лола заметила, как следом за ней из шкафа выползает в ассесуалий. Решив, что питон как-нибудь отыщет дорогу к своему хозяину, Лола прибавила шагу. Вскоре она оказалась в коридоре, в который выходили двери служебных помещений клуба. Она хотела обследовать их одно за другим, но тут заметила, что одна из дверей открывается. Из этой двери вышло три человека. точнее Два человека. Они с двух сторон поддерживали третьего, который безвольно волочился между ними. «Должно быть, упился в стельку», — подумала Лола. Троица направилась в ее сторону, и чтобы не столкнуться с незнакомцами, Лола юркнула в стенную нишу. Троица бодро двигалась по коридору. Точнее, двое двигались, а третий только безвольно переступал ногами. Да и то изредка. Лола застыла в своей нише, стараясь слиться со стеной. Троица поравнялась с ней. И Лола едва сдержала удивлённый возглас. Двое по краям были ей незнакомы, а вот средний, тот самый упившийся в стельку тип, напротив, очень даже хорошо знаком. Тащили её компаньона и боевого соратника Лёню Маркиза. Глаза его были закрыты. Голова перекатывалась слева направо. Ноги волочились по паркету. Самые разные мысли лихорадочно пронеслись в Лолиной голове. «Неужели Ленька-то купился с этой рыжеволосой ведьмой?» «Да нет, он никогда себе такого не позволял». «Значит, значит, эта ведьма чем-то его опоила, и теперь ее ведьмины сообщники тащат бедного Леню в свое логово». «Бедного? Сам виноват», — подумала Лола, вспомнив, как Маркиз уходил из зала следом за рыжей красоткой. «Сам виноват, и пускай выпутывается, как хочет. Попался, как полный лох». Не сам ли учил её, Лолу, быть внимательной и осторожной? В незнакомом месте не пить, не есть, не курить и даже дышать через раз? Всё ясно. Расслабился. Распустил хвост перед девицей, павлин несчастный. По делам тебе. Лола и пальцем не пошевелит, чтобы помочь. Нет, — одёрнула она себя. Лёня надеялся на неё. Он верил, что она не оставит его в беде. Тем временем троица дошла до конца коридора. Открыла последнюю дверь и исчезла из вида. Лола бросилась следом за ними, приоткрыла дверь и выглянула. За этой дверью был задний двор клуба. Недалеко от входа стоял грузовой микроавтобус, на борту которого были нарисованы спелые бананы, яблоки и гроздь винограда. Над этим натюрмортом красовалась яркая надпись «Свежие фрукты с доставкой на дом». Однако в данный момент в заднюю дверь грузили вовсе не свежие фрукты. Туда грузили бесчувственное Лёнина тело. И тут за спиной Лолы раздался неприязненный голос. «А ты ещё кто такая? И что ты здесь делаешь?» Лола обернулась и увидела ту самую рыжеволосую ведьму, которая увела Лёню из зала. Ведьму, которую большинство знало под именем Голубая Суйка. «Куда они везут Лёню?» спросила Лола, хотя совершенно не рассчитывала на честный ответ. «Ах, Лёню!» — усмехнулась Сойка. «Значит, ты его напарница? Ну что ж, если хочешь, могу тебе посодействовать. Отправить тебя следом за напарником». С этими словами Сойка шагнула вперёд, вытаскивая из кармана какой-то небольшой тёмный предмет чуть больше тюбика губной помады. Лола вспомнила уроки самообороны, которые давал ей Лёня. Шагнула влево, Сделала отвлекающее движение и попыталась провести классическую подножку. Но голубая сойка оказалась проворнее её. Она отскочила назад, в коридор, и тут же взмахнула тёмным предметом, который был у неё в руке. Из него вылетело несколько тонких шнурков с шариками на концах. Словно маленькие змейки, они опутали Лолины ноги. Лола покачнулась, потеряла равновесие и упала на пол. «Вот так-то!» проговорила Сойка, встав над ней и усмехаясь. «Значит, сейчас ты отправишься следом за своим напарником». И тут Лола увидела что-то очень странное над головой Сойки. Потолок в коридоре украшали тёмные деревянные балки. Но одна из этих балок казалась сейчас толще остальных. Больше того, эта балка двигалась. Когда же под потолком сверкнули два изумрудно-зелёных глаза, Лола, наконец, узнала своего товарища по несчастью. Точнее, по заключению в шкафу. в «Васисуалий!» — пролепетала она едва слышно. Однако голубая сойка расслышала ее шепот. «Кого это ты зовешь?» — процедила она. «Никто к тебе не спешит на помощь!» Она ошибалась. Питон васисуалий висел над голубой сойкой, должно быть, выбирая удобное время для неожиданного броска. Лола следила за ним, как зачарованная. Голубая Сойка перехватила её взгляд и усмехнулась. «Старый трюк! Думаешь, я поверю и отвернусь? Нет, дорогая, ты меня не проведёшь!» В ту же секунду насмешка на бледном лице Сойки сменилась удивлением и испугом. Восесуалий стремительно метнулся вперёд и обвил певицу мощным кольцом. «Ох!» — вскрикнула Сойка, попытавшись вырваться, на питон только усилил свою хватку. Голубая сойка дёргалась и сопротивлялась, как настоящая птица, попавшая в селки, но силы были неравны. Питон сжимал её сильнее и сильнее. Лица сойки из бледного сделалась багровым, глаза вылезли из орбит. Она пыталась закричать, но в лёгких было слишком мало воздуха. Лола не стала дожидаться завершения этого поединка. Она откатилась в сторону, скачила на ноги и выбежала во двор. Микроавтобус, в который перед тем погрузили бесчувственного маркиза, как раз выезжал со двора на улицу. Лола бросилась следом. К счастью, совсем рядом она увидела свою машину. Торопливо нашла брелок сигнализации, нажала кнопку, вскочила на водительское сиденье, вставила ключ в замок зажигания. То ли у неё от волнения дрожали руки, то ли с машиной что-то случилось, но мотор не запустился а микроавтобус с натюрмортом на борту уже проезжал следующий перекрёсток и вот-вот мог скрыться из глаз. «Миленькая, ну заведись, пожалуйста!» взмолилась Лола, обращаясь к своей машине как к живому и одушевлённому существу. «Заведись, а то они увезут Лёню!» То ли подействовало такое ласковое обращение, то ли сама Лола взяла себя в руки и перестала нервничать, но мотор ожил и ровно, уверенно заработал. Лола надавила на педаль газа, вывернула руль и помчалась за злополучным автобусом. Какое-то время она ехала вслепую. Микроавтобус исчез, должно быть, она слишком долго возилась с машиной. Лола уже почти отчаялась, как вдруг заметила впереди на следующем перекрёстке знакомую картинку — бананы, яблоки, гроздь винограда и над ними надпись «Доставка фруктов». Лола перевела дыхание и сбросила скорость, чтобы между ней и автобусом оставались 2-3 машины. Дальше преследование пошло без проблем. Должно быть, водителю микроавтобуса не приходило в голову, что за ним кто-то следит. Во всяком случае, он ехал по ночному городу в сторону центра, не кружа и не петляя, чтобы избавиться от хвоста. Правда, у самой Лолы то и дело возникало неприятное ощущение, будто за ней кто-то следит, и она постоянно смотрела в зеркало заднего вида, но не замечала в нём ничего подозрительного. В конце концов, она списала всё на взвинченное состояние и перестала обращать внимание на неприятные ощущения. Прошло не больше получаса, как они уехали из клуба. Микроавтобус выехал на фонтанку. Впереди замаячило массивное круглое здание старого цирка, окружённое строительными лесами. «Ну да», — вспомнила Лола. Старый цирк уже несколько лет находится в состоянии ремонта. Именно туда, к тёмному массивному зданию, свернул злополучный микроавтобус. Лола затормозила в паре домов от цирка, пригнулась, вглядываясь в темноту. Из микроавтобуса вышли два человека. Они тащили какую-то увесистую длинную коробку, сгибаясь под её тяжестью. Лола с ужасом поняла, что в этой коробке находится Лёня. Да жив ли он вообще?» Люди с коробкой подошли к темному зданию и исчезли, слившись с ним. Лола едва дышала от волнения. Она с трудом заставила себя выждать минуту, выскочила из машины и припустила к зданию цирка, стараясь держаться в темноте. Все здание было окружено лесами и затянуто защитной строительной сеткой. Лола бежала вдоль него, пытаясь найти то место, где исчезли люди с коробкой. Наконец она увидела тёмный проём в лесах. В этом проёме тускло светила одинокая лампочка. Под ней виднелась хлипкая временная дверь. Лола перевела дыхание, стараясь успокоиться, и легонько её толкнула. За дверью на стуле сидел пожилой дядечка в униформе охранника. Судя по серьёзной и внушительной внешности, военный отставник. И сверлил Лолу недовольным взглядом. «Чего надо?» — проговорил он после небольшой паузы. «Ой!» — удивлённо вскрикнула Лола. «Дяденька, а ты кто?» «Интересное дело», — проговорил тот. «Я-то сторож здешний, охранять объект приставлен. А вот кто ты, спрашивается?» «А я, дяденька Оля», — ответила Лола, хлопая глазами, как будто это всё объясняла. «И что же ты, Оля, тут посреди ночи делаешь?» Лола ещё не придумала хорошего объяснения для появления в цирке посреди ночи. Продолжая хлопать глазами, она самым невинным тоном проговорила. «Я вообще-то к дяде своему пришла. Он у меня здесь работает, Фёдор Михайлович. И ещё братья двоюродные, Карамазова их фамилия. Может, знаете?» Уже произнеся эту тираду, Лола сообразила, что одета в короткое блестящее платье и туфли на высоком каблуке. Этот наряд она выбрала для похода в ночной клуб, но он, мягко говоря, не слишком подходил к выбранной сейчас легенде. «Какой ещё дядя?» — набычился сторож. «Не знаю никакого Фёдора Михайловича. И никаких Карамазовых не знаю. И вообще, сейчас здесь никого нету, кроме меня. Завтра приходи». «Как же нету, как нету?» — зачистила Лола. «Когда вот только сейчас сюда двое зашли и коробку принесли большую». Тут Лола заметила, что сторож её не слушает. Его лицо залила смертельная бледность, Глаза широко открылись и в ужасе смотрели на что-то позади Лолы. Сторож пролепетал «Мама!» и сполз на пол. Лола обернулась, чтобы понять, что могло так напугать бывалого отставника, и увидела у себя за спиной питонова сесуалия. Питон не проявлял никаких признаков агрессии. Он смотрел на Лолу преданным взглядом своих зелёных, немигающих глаз. «Вася, а ты как здесь оказался?» пролепетала Лола. Восесуалий не сводил с неё проникновенного взора. Тут до неё дошло, что питон, почувствовавший к ней привязанность, последовал за Лолой из клуба, спрятался в её машине и вместе с ней приехал в цирк. Лола хотела его отругать, но решила, что для этого не самое подходящее время, и двинулась вперёд, обойдя бесчувственное тело сторожа. Лола оказалась в длинном, тёмном коридоре. Правда, впереди... В его самом дальнем конце тоскло мерцал какой-то свет. И именно туда Лола направила свои шаги. В коридоре пахло конским потом, кожей и ещё чем-то резким и волнующим. Если бы на месте Лолы был маркиз, он сразу сказал бы, что это запах цирка, запах лошадей и хищников, запах риска и опасности, страха и волнения. Питон беззвучно скользил за Лолой и от его присутствия ей было не так страшно и не так одиноко. Васисуалий выглядел взволнованным. Видимо, запахи цирка пробудили в нём какие-то смутные воспоминания о прошлой жизни. Лола прошла большую часть коридора и увидела уходящие вниз ступени. Там горела тусклая лампочка без абажура, и было чуть светлее. Лола осторожно спустилась по лестнице и снова оказалась в длинном коридоре, кое-как освещенным редко развешанными тусклыми лампами. Под потолком этого коридора тянулись водопроводные трубы и провода. Лола снова пошла вперед и скоро оказалась перед развилкой. Она в растерянности остановилась. Куда идти? Направо или налево? И там, и там было тихо. И там, и там тянулись длинные полутёмные коридоры. Она еще не успела принять какое-то решение, когда в Асесуалий, Без раздумий пополз по левому коридору. Лола решила довериться его инстинкту и пошла следом. За первой развилкой последовала вторая, за ней третья, и каждый раз Питон мгновенно выбирал нужное направление. Правда, в какой-то момент Лолу обуяли сомнения. Чем он руководствуется? Может быть, он выбирает дорогу вовсе не к Маркизу, а к чему-то, что интересует его самого? Может быть, в этом подвале когда-то держали его близких родственников, и он ползёт на запах питона? Лола хотела уже остановиться, но тут впереди раздались едва слышные голоса. Вассесуалий нетерпеливо оглянулся. Мол, что ты медлишь? Лола прибавила шагу. Вскоре коридор сделал поворот. Именно оттуда доносились голоса и лился яркий свет. Лола остановилась и осторожно заглянула за угол. Там она увидела небольшое помещение, вся обстановка которого состояла из стола и пары стульев, на которые сидели двое рослых парней самого криминального вида. Проще говоря, самых натуральных бандитов. На столе перед ними стоял компьютерный монитор. Рядом с ними полупустая бутылка виски и два стакана. На этом же столе лежал большой черный пистолет. В глубине помещения Лола увидела дверь из стальной решетки, закрытую на засов. Лола обернулась. Она хотела убедиться, что в Ассисуале рядом с ней, хотела почувствовать его моральную поддержку, но питона и след простыл. «Ну надо же!» — подумала Лола. Полз за мной через весь город, заглядывал в глаза, а как только понадобилась его помощь, он исчез, как все мужчины. Лола всё ещё раздумывала, что делать. Она была одна. Без поддержки, без оружия. А за углом сидели двое вооружённых мужчин, настоящие бандиты. Что она одна может сделать? Но и уйти нельзя. Ведь где-то тут держит в плену Лёню, её боевого соратника и верного друга. Она ещё не успела додумать до конца эту мысль, как вдруг услышала мягкие крадущиеся шаги, и из-за угла появился один из бандитов. Увидев Лолу, он осклабился и проговорил ох ты, кто к нам пожаловал? Какие гости! Я прям глазам своим не верю. Слышу, кто-то в коридоре шебуршится, дай, думаю, проверю. А тут ты. Ты откуда взялась, красотка?» «Я дядю своего ищу», — повторила Лола уже использованную легенду. «Дядя мой здесь работает, Фёдор Михайлович». «Какой ещё дядя?» — переспросил бандит. «Не знаю никакого дяди». А вот с тобой, детка, мы сейчас поближе познакомимся. Ты знаешь, красотка, а ведь у меня сегодня день рождения, так что я думаю, ты мой подарок. Но для начала я тебя обыщу. Вдруг ты вооружена?» Собственная шутка показалась ему очень удачной, и бандит коротко рассмеялся. Затем он шагнул к Лоле и принялся шарить по её телу потными руками. «Убери лапы!» — прошипела Лола с ненавистью. чего? фыркнул бандит. «Ты еще что-то тявкаешь? Да ты что о себе возомнила?» «Убери лапы!» — повторила Лола. «Убери, а то пожалеешь!» «Ой, как испугала!» Бандит нагло ухмыльнулся, но тут Лола изо всех сил ударила его коленом в самое чувствительное место. Бандит охнул, запрыгал на одной ноге, пытаясь отдышаться. При этом он запрокинул голову. Лола понимала, что выиграла в лучшем случае полминуты, что сейчас бандит очухается и отплатит ей за боли унижения. Поэтому ей нужно развернуться и бежать прочь, что есть мочи. И она уже хотела так поступить, но тут увидела, как странно переменилось запрокинутое лицо бандита. На нём вместо боли и злобы проступил самый настоящий ужас. Лола проследила за его взглядом и увидела под потолком обвившегося вокруг трубы Васисуалия. Питон не терял времени даром. Он стремительно метнулся вниз и ударил бандита в грудь своей треугольной головой. Удар был такой силы, что бандит отлетел на несколько метров. Примерно с такой силой его мог ударить товарный состав. Дальше отлететь ему помешала стена, по которой он сполз на пол, не подавая признаков жизни. Лола благодарно взглянула на Питона. Она ничего не сказала ему, потому что помнила про второго бандита, оставшегося за углом, но её взгляд передал всю возможную благодарность и признательность. Второй бандит, однако, не заставил себя ждать. «Эй, Толян, ты чего затих?» — окликнул он своего напарника. Толян молчал, и второй бандит отправился на разведку в их сторону. Лола переглянулась с питоном. Васисуалий отполз к стене возле самого поворота и затих. Лола осталась стоять посреди коридора с растерянным видом. Бандит появился из-за угла с пистолетом в руке. Увидев Лолу, он удивлённо вытаращил глаза. «Ты ещё кто такая?» «Оля я», — проговорила Лола, хлопая ресницами. «Оля?» — фыркнул бандит. «Я не возражаю, пусть будет Оля. А Толян-то где?» «Да вон он!» Лола показала на безжизненное тело возле стены. «Чёрт! Бандит побагровел. «Что это с ним? Кто это его так?» «А это он с Васей познакомился». «С каким еще Васей?» Бандит поднял пистолет, но больше ничего сделать не успел, потому что к нему стремительно скользнул Васисуалий и обвил бандита железным кольцом своих мускулов. Бандит охнул и отключился. «Молодец, Вася!» проговорила Лола, поднимая с пола огромный пистолет. Убедившись, что оба бандита отключены надёжно и надолго, она зашла за угол и подошла к столу. Её интересовал стоящий на нём монитор. На экране монитора была пустая комната. То есть не совсем пустая. В комнате имелся металлический стол, пара жёстких стульев и ещё кресло. А в этом кресле сидел Лёня Марки с собственной персоной. Руки его были надёжно привязаны к подлокотникам кресла. Перед маркизом стоял еще один человек, рослый и широкоплечий. Лица его Лола не разглядела, он стоял спиной к камере, но, судя по позе этого человека и его движениям, он допрашивал Леню, причем допрашивал с пристрастием. Вот он наклонился над маркизом, ударил его по лицу. Ленина голова дернулась от удара, откинулась назад, из уголка рта потянулась темная струйка крови. Допрашивающий его человек что-то раздражённо проговорил. Слов Лола не слышала, но она поняла, что тот задаёт Маркизу какой-то вопрос. Причём задаёт его явно не в первый раз. «Лёнечка», — проговорила Лола вполголоса не сводя глаз с экрана. «Лёнечка, я тебя спасу!» Она снова взглянула на плечистого человека на экране и подумала, что справиться с ним ей будет непросто. Вон какой он здоровенный. Правда, с ней в асесуалии но всё же он питон и не человек, и трудно предугадать, как он поведёт себя в следующую минуту. Вдруг он не захочет помогать им с Маркизом. Незнакомец снова ударил Маркиза. И Лола поняла, что не может больше ждать, не может равнодушно смотреть, как пытают её верного соратника. Она бросилась к решётчатой двери, откинула щеколду и шагнула вперёд. Но тут у неё за спиной раздалось предупреждающее шипение. Она оглянулась и увидела, что Питон поднял голову и осторожно смотрит на стальную дверь. Тревога Питона передалась Лоле. Она попятилась, отпустила дверь. Стальная решётка под собственным весом захлопнулась. Что-то щёлкнуло, и замок на двери защёлкнулся. Лола поняла, что решётчатая дверь была ловушкой. Если бы она пошла в эту сторону, дверь тут же закрылась бы за ней, и она оказалась в плену, в заперти и тогда никто бы не помог Маркизу. Да и ей самой никто бы не помог. Значит, путь к той комнате, где пытают Лёню, находится где-то в другом месте. Лола снова вернулась к столу с монитором, но теперь она смотрела не на экран, а на заднюю стенку этого прибора. Лола плохо разбиралась в электронике, но она считала, что камера, с которой передаётся изображение на монитор, должна быть связана с ним проводом. Она смутно представляла, что есть и другие, беспроводные варианты соединений, но вряд ли они работают в этом подвале с его толстыми стенами. Действительно, к задней стенке монитора были подсоединены два провода. Один потолще тянулся к электрической розетке, другой более тонкий, уходил к стыку стены и потолка. С толстым проводом всё понятно, это шнур питания. А тонкий, наверное, ведёт к видеокамере то есть к той комнате, где незнакомец допрашивает Лёню. Лола поднялась на цыпочки и пошла таким манером вдоль стены, по верхней части которой тянулся провод. Стена, вдоль которой она шла, была грубо оштукатурена и выкрашена унылой зелёной краской. Пройдя так два или три метра, Лола увидела, что тонкий провод исчез, ушёл в отверстие в стене. Значит, где-то здесь находится проход в ту комнату. На стене под проводом висел выцветший плакат «Огромный лев» и рядом с ним красавец-дрессировщик. Судя по надписи под рисунком, это был знаменитый лет 30 назад укротитель хищников «Аскольд задорожный». Лола осторожно отклеила плакат от стены. Под ним была такая же зелёная стена, как и везде. Но приглядевшись, Лола заметила на ней небольшой прямоугольный выступ, как будто один кирпич стены немного выдавался вперёд. Не раздумывая, Лола нажала на него. И тут же часть стены развернулась, открыв перед Лолой проход в неизвестность. Прежде чем пойти дальше, Лола вернулась к столу и взяла пистолет, который достался ей от одного из бандитов. Его внушительная тяжесть подействовала на нее успокоительно, придав уверенность в своих силах и в благополучном исходе операции. Тем не менее, Лола задержалась на пороге. Ей было страшно идти в темноту, где её могли ждать самые неожиданные опасности. Но, покосившись на монитор, она увидела, как плечистый незнакомец снова с оттяжкой ударил маркиза. И, отбросив всякие сомнения, Лола шагнула вперёд. К её радости, Восесуалий пополз следом за ней. В коридоре Лола шла практически на ощупь. Она наверняка испугалась бы и повернула, но перед её глазами стояла картина, увиденная на мониторе. Лёня, привязанный к креслу и допрашивающий его незнакомец. Немного успокаивала тяжесть пистолета в руке и зелёные глаза в ассесуале, осветившиеся в темноте. «Я иду, Лёня», — повторила Лола и сделала ещё несколько шагов вперёд. И тут пол под её ногами пошёл под уклон. Лола потеряла равновесие, шлёпнулась на пятую точку и стремительно заскользила вниз, как с детской ледяной горки. Полёт был недолгим. Она выскочила из коридора на свет и упала посреди комнаты. Той комнаты, которую она только что видела на экране монитора. Перед ней был Лёня в кресле и тот самый незнакомец, который его пытал. Услышав шум, незнакомец повернулся к Лоле и злорадно усмехнулся. «Ну, вот и она. Теперь маркиз станет куда более разговорчивым. Стоит мне нажать на неё?» «Лолка?» удивлённо пробормотал Маркиз. «Ты пришла!» Лола вскочила и выпалила. «Руки вверх! Сейчас же отпусти Лёню!» Только после этого она сообразила, что пистолета у неё в руке нет, что она выронила его, скатывая с горки. Она завертелась на месте в поисках оружия, но незнакомец опередил её. Он поднял пистолет с пола, спрятал его в карман и насмешливо проговорил. «Сюрприз!» «Добро пожаловать в моё государство. Я здесь король. Больше, чем король. Я туз. Туз-пик. А пики у нас козыри. Так что вам придётся играть по моим правилам». И вдруг глаза преступника удивлённо округлились. лоли сегодня уже не раз приходилось видеть такое изумление на лицах встречных. И она поняла, что на сцену вышел, точнее, выпал с питон в ассесуалий. Лола облегчённо вздохнула. Теперь она не сомневалась в победе. Обернувшись, она действительно увидела Питона, приготовившегося к броску. Однако Васисуалий что-то не торопился нападать. Больше того, угроза в его зелёных глазах сменилась странной, непривычной неуверенностью и даже растерянностью. «Вася! Васенька, что с тобой?» Питон не отозвался, не взглянул на неё. Он неотрывно смотрел на короля преступного мира. Лола повернулась к Тузу-пик. Тот смотрел в глаза Басисуалия пристальным гипнотическим взглядом. Закрепив зрительный контакт, он заговорил тягучим, усыпляющим голосом. «Тебя охватывает дремота. Все твое тело становится тяжелым и непослушным, словно налитым свинцом. Ты засыпаешь, засыпаешь, засыпаешь». Вряд ли Басисуалий мог понять слова. Но сама властная, гипнотическая, завораживающая интонация, с которой они произносились, а самое главное — пристальный взгляд преступника, несомненно действовал на питона. Тот понемногу отползал, опускал голову. Лола поняла. «Ещё немного, ещё может быть минута, и в ассесуале действительно заснёт». И тут она поняла, что нужно делать. Она запела. Точнее, заорала на всю комнату, чтобы докричаться до засыпающего питона. «Гори! Гори, моя звезда!» Туз Пик удивленно покосился на нее. На лице Маркиза проступило отчаяние. Он решил, что Лола от свалившихся на нее неприятностей сошла с ума. Но она продолжала петь во весь голос. «Ты у меня одна, заветная! Другой не будет никогда!» Ивасисуалий услышал ее. Он встряхнул головой, глаза его прояснились, и он устремился в атаку на гипнотизера. Туспик растерянно завертел головой. Потом, поняв, что утратил власть над питоном, выхватил из кармана пистолет, направил его на Васисуалия. «Не трожь, Васю!» взвизгнула Лола, схватила первое, что попалось ей под руку, это оказалась ее собственная туфелька на высоком каблуке, и бросила ее в преступника. Брасок оказался удачным, острый каблук попал в запястье, и Туспик выронил пистолет. А тут и Васису Али подоспел. Он бросился на врага, собираясь охватить его железным кольцом своих мышц, как беспомощного кролика или ягнёнка. Но Туспик вспомнил своё цирковое прошлое. Он подпрыгнул, перевернулся в воздухе, исполнив заднее сальто, отскочил в угол комнаты, а затем произошло нечто вовсе непонятное. В том месте, где только что был король преступного мира, поднялось густое багровое облачко, в котором вспыхивали золотистые искры, как молнии просверкивают в грозовой туче. Лола уставилась на это облачко, как зачарованное. Даже питон не сводил с него глаз. Когда же облачко рассеялось, в углу комнаты никого не было. Туспик исчез без следа. «Что это было, Леня?» — удивлённо проговорила Лола. «Иллюзия. Он только что говорил мне, что цирк — это царство иллюзии, где нельзя верить своим глазам». Оскар понял, что проиграл, отвлёк нас каким-то дешёвым фокусом и сбежал под шумок. «Оскар?» — переспросила Лола. «Ты знаешь, как его зовут?» «Знаю», — поморщился Маркиз. «Только, может быть, для начала ты меня развяжешь, а уж потом будем разговоры разговаривать. Это было бы удобнее». «Ой, Лёнечка, извини» спохватилась с Лолой и бросилась развязывать своего боевого товарища. Но перед этим вытерла носовым платком кровь с его лица. «Бедненький», — бормотала она. «Он тебя бил? Больно, наверное». Лёня только морщился и мрачно сверкал глазами. Через минуту Лёня стоял посреди комнаты, растирая онемевшие руки и с опасливым интересом смотрел на Питона. «Ты не познакомишь меня со своим присмыкающимся другом?» проговорил он наконец. «Это Васисуалий», — представила Лола Питона. «Я его называю Васей, и он не возражает. Мы познакомились в клубе, и я ему, видимо, понравилась. Во всяком случае, он за мной последовал через весь город и очень помог, как ты видел». «А он не агрессивный?» — поинтересовался Маркиз. «Нет, у него прекрасный характер. Только имей в виду...» Он очень не любит, когда кто-то разговаривает со мной без должного уважения. Так что сам делай выводы. Не кричи, не ворчи, не делай неуместных замечаний». «Постараюсь», — Лёня недоверчиво взглянул на Питона. «Но кто это был?» — напомнила ему Лола. «Кто тебя пытал?» «Тот самый Туспик, о котором столько говорят средства массовой информации. Я его когда-то знал как циркового артиста Оскара Лемонти». Но тот артист давно погиб, а вместо него появился этот монстр. «Как это погиб?» — удивлённо спросила Лола. «Я его видела собственными глазами. Он жив, здоров и неплохо выглядит». «Говорю же, он всегда был мастером иллюзии. Но это долгая история. Я расскажу её тебе на досуге. А сейчас нам нужно выбираться отсюда, а то Оскар может устроить нам какой-нибудь новый сюрприз. Расскажи, как ты сюда попала». Лола вкратце рассказала ему о своих приключениях в ночном клубе, о том, как она последовала за подозрительным микроавтобусом, как попала в подвалы цирка, как с помощью воссисуалия обезвредила подручных Оскара Лемонти. «Ну, так нам тем более нужно поспешить, пока они не пришли в себя». Лола и Маркис осмотрели комнату и нашли еще один потайной выход, который привел их в помещение с мониторами, где дежурили злополучные помощники Туза Пик. Когда напарники вошли в эту комнату, один из бандитов всё ещё без чувств лежал на полу. Второй же сидел перед столом, тупо глядя на выключенный монитор. «Сидеть! Руки вверх!» Грозно рявкнул маркиз, направив на бандита пистолет. Услышав шум за спиной, тот повернулся, но не обратил внимания на Лёнин пистолет. Он смотрел на Восесуалия. Рот его широко открылся, глаза остекленели. Затем он сполз на пол и запел дурным голосом. «По улице ходила большая крокодила. Она... она зелёная была». Лёня подошёл к нему, встряхнул и строго проговорил. «Кончай придуриваться! Говори, что ты знаешь про Олега Вербицкого?» «В зубах она держала кусочек одеяла», — проблеял бандит. «Ва-ва-ва!» — -ва". и думала она «ва-ва-ва!» «Кажется, он того, слетел с катушек», — протянул маркиз с сожалением. «Может, прикидывается?» — предположила Лола. «Да нет». Леня внимательно заглянул в бессмысленные глаза бандита. «Ему так не сыграть. Для этого нужен большой талант. Ты бы, может, и смогла». Лола подозрительно взглянула на напарника. «Язвит он или говорит серьезно?» Так и не определившись, она проговорила. «И что же, мы так ничего не узнаем?» «У нас есть ещё один шанс». Лёня показал на второго бандита, без чувств, лежавшего в углу комнаты. «Надеюсь, что у него не такие слабые нервы». Он взял со стола бутылку виски и смочил бесчувственному бандиту губы. Тот пошевелился, облизал губы, что-то невнятно пробормотал и открыл глаза. Увидев Лёня, попытался встать. В глазах у него мелькнуло злоба пополам со страхом. «Лежать!» — прикрикнул на него Маркиз и для большей доходчивости ткнул в бок бандита пистолетом. Тот, кажется, осознал свое безвыходное положение и мрачно молчал. «Так, а теперь расскажи, что ты знаешь про Олега Вербицкого!» — потребовал Маркиз. «А пошел ты знаешь куда?» — процедил бандит. «Если не знаешь, могу указать направление». «Да, с нервами у него всё в порядке», — констатировал Маркиз. «Теперь дело за малым. Нужно его разговорить». «Кажется, я знаю, кто нам поможет». Лола повернулась к питону и проговорила ласковым голосом. «Васенька, можно тебя на минуточку?» Повторять два раза ей не пришлось. Вассесуалий подполз поближе и преданно взглянул на Лолу. «Не на меня», — сказала та. «Вот на него». Питон уставился на бандита. Только вместо преданности в его глазах пылал охотничий азарт. «Уберите этого червяка!» испуганно пролепетал бандит. «Что ты знаешь про Олега Вербицкого?» повторил маркиз свой вопрос. Бандит молчал, не сводя глаз с питона. «Васенька», — ласково проговорила Лола, «смотри, какой он аппетитный. Калорийный, наверное». Васисуалий поднял голову и придвинулся поближе к бандиту, видимо, прикидывая, как к нему поудобнее подступиться. «Так что же ты знаешь про Вербицкого?» — снова спросил Маркиз. «Хотя черт с тобой. Не хочешь говорить, не надо. Хоть питона хорошо покормим. Он, кстати, здорово проголодался». «Стой!» — вскрикнул бандит. «Я расскажу! Я все расскажу, только уберите этого гада!» «Прямо даже не знаю, хочу я тебя слушать или нет задумчиво протянул Маркиз. «Ты как считаешь, Лолка?» «Пускай говорит». Милостливо разрешила Лола. «Боюсь в нем столько дерьма, как бы у Васи от него не случилось ни сварения желудка». «Ладно, говори», — кивнул Маркиз. «Только смотри, если будешь врать или отмалчиваться, мы передумаем». Восесуалий с сожалением отполз в сторону. Бандит начал. «Этот ваш Вербицкий что-то пронюхал про шефа». «Ты говоришь про туза?» «Ну да, про кого же еще?» «Шеф велел нам с Толяном...» Бандит кивнул на своего напарника, который гулил в углу. «Велел нам с его принять». «То есть похитить?» «Ну да, принять и доставить сюда. Здесь шеф разговаривает с теми, кто ему встал поперек дороги». «Ну и как? Вы его приняли?» «А как же?» Бандит осклабился. «Подкараулили на Петроградке возле японского ресторана». Запихнули в микроавтобус и повезли. Только по дороге шеф позвонил и велел вести его в загородный дом. Бандиты ехали по шоссе в микроавтобусе с надписью «Доставка свежих фруктов». Вербицкий полусидел на заднем сиденье с закрытыми глазами. В момент похищения его сильно ударили по голове, и он потерял сознание. Микроавтобус свернул с шоссе на второстепенную дорогу. Как вдруг перед мостом через реку у него спустило одно колесо. Толян выбрался из кабины, чтобы поставить запаску. Его напарник остался стеречь Вербицкого. В какой-то момент Толян окликнул приятеля. «Помоги, мне тут одному не справиться!» Тот взглянул на пленника, который по-прежнему был в отключке, и отправился на подмогу напарнику. И тут Вербицкий выскочил из кабины и бросился прочь. Должно быть, он давно уже пришёл в себя, только не показывал это похитителям. Бандиты погнались за ним. Они понимали, что если упустят пленника, то спик спустит с них шкуры. Вербицкий добежал до моста, когда бандиты его догнали. И тут он прыгнул с моста и камнем ушел под воду. Бандиты раз за разом стреляли по воде. В какой-то момент на поверхности реки появилось большое пятно крови, но тело беглеца так и не всплыло. «Утоп!» — проговорил талян разведя руками. «Утоп!» — согласился с ним напарник. Туспик, конечно, был недоволен, но простил своих людей. В конце концов, Вербицкий мёртв и больше не доставит ему никаких неприятностей. «Так что в той речке твой, Вербицкий!» Закончил бандит свой рассказ и настороженно покосился на Маркиза. «Я тебе всё рассказал, как на духу. Отпусти меня, а?» «Может, и отпущу». И с этими словами Лёня ударил его по голове рукояткой пистолета. «Ты его не насмерть?» — заволновалось Лола. Не беспокойся, я же его по голове ударил. А у таких, как он, это нежизненно важный орган. Всё, Лолка, уходим отсюда. Сил моих больше нет тут оставаться. Хоть и цирк родной вспомнил, а всё равно пора уходить. Пошли, Васенька, — обрадовалась Лола. Нам тут тоже не нравится. Лола, Маркиз очень внимательно посмотрел на свою подругу. Что ты имеешь в виду, говоря нам? Мы княгиня Ольга или... «Мы с Васенькой так подружились», — упавшим голосом заговорила Лола. «Он сделал мне столько хорошего, а тебя вообще спас». «Лола, мы не можем взять его домой», — твёрдо сказал Маркиз. «У нас дети. Ты что, забыла про Пуи?» «Как я могу забыть про Пуи?» — возмутилась Лола. «Пуи — это моя единственная радость». «Вот-вот», — кивнул Маркиз. «А ещё кот и попугай, если ты не забыла». Они-то втроём прекрасно уживаются. Но как отнесётся к ним здоровый питон?» Лола внимательно посмотрела на питона. Потом закрыла глаза и помотала головой. После чего снова посмотрела на питона. По всему получалось, что питон отнесётся к Пуи очень и очень плохо. Попугаю-то с его клювом питон не опасен. Возможно, кот тоже сможет за себя постоять. Но вот Пуи... «Твой Вася примет Пуи за кролика». «Как раз подходит по размеру». «А ты ведь знаешь, что питоны делают с кроликами?» — спросил безжалостный маркиз. Лола представила и ужаснулась. «Но мы же не можем бросить его тут, в этом сыром и холодном подвале. Он просто умрет с голоду». Из последних сил вызвала она. «В конце концов, это просто неприлично и неблагородно. Он тебя спас, а ты... Я не знала, что ты такой неблагодарный». «Как раз в подвале он с голоду не умрёт. Здесь есть чем пропитаться», — заметил Маркиз. «Но я вовсе не предлагаю оставить его здесь. Мы вернём его хозяину». «Тому шарлатану-фокуснику?» Лола, разумеется, не рассказала своему компаньону, как фокусник запер её в шкафу. Тогда пришлось бы рассказывать, для чего она в этот шкаф полезла. А уж про Генку Субботина и всё, что с ним связано, она ни за что Лёня не скажет». Пускай хоть пытают её калёным железом. А что, это же его собственность. Опять же, номер без вассесуалия у него сорвётся. Лола поняла, что Маркиз в отношении Питона прав и спорила только из чистого упрямства. «Вася», — горько прошептала она, «понимаешь, жизнь очень сложная штука, и мы не всегда можем делать то, что нам хочется». С этими словами она погладила Питона по голове, и хотела ласково почесать за ухом, только не знала, есть ли у питонов уши и где их нужно искать. Пока Лола миловалась с питоном, Лёня нашёл в углу старую, но крепкую брезентовую сумку, которой бандиты, надо полагать, носили всё — от оружия до продуктов. «Васисуалий, ап!» — сказал Лёня, распахивая сумку перед питоном. И тот скользнул в сумку, несмотря на то, что оттуда противно пахло несвежими гамбургерами. Лёня застегнул сумку со свернувшимся питоном и с трудом поднял её на плечо. Однако тяжёлая змейка. Они пошли назад длинными тёмными коридорами. Лёня безошибочно находил дорогу. Возможно, питон подсказывал ему из сумки. Сторож крепко спал, склонив голову на стол. Компаньоны прошли мимо, не скрываясь. В машине Лола молчала. Лёня же сосредоточился на дороге. Очень ему не нравилось то что сбежал туз пик что-то подсказывало ему что теперь лимонте не оставит его в покое в клуб птичьи базара не приехали когда восходящее солнце едва золотило крыши домов клуб был закрыт лёя объехал здание и припарковался у неприметной служебной двери открыл ее толстый охранник и чего спросил он по делу коротко ответил лёня к этому вашему Фокуснику. Он сам назначил. Сказал, приходи к концу выступления. «Мы сегодня рано закрылись», — сообщил охранник, которому было скучно и хотелось поболтать. «Тут всякое разное случилось. Непредвиденные обстоятельства. А фокуснику теперь ни до чего. У него питон сбежал. Искали, искали, да где же его найдешь? Он, зараза, маскируется здорово». «Слушай», — маркиз сунул в карман охранника крупную купюру. Нам бы пройти. Фокусник тебя тоже потом не обидит, не сомневайся». «Ай, да идите уж», — охранник махнул рукой. «Все равно скоро клуб, наверное, закроют, потому как Суйка выступать не будет». «А что такое?» заинтересовалась Лола. «Да побил ее кто-то сильно», доверительно признался охранник. «Сломал два ребра и ключицу. А кто, не видели. Она сама без сознания была, когда наскоро ее увезли». Доктор сказал, ребра заживут, а шея может такой кривой остаться, а может и голос пропадёт. Так что закроют клуб. Кто сюда без суйки ходить станет? «Так ей и надо», — злорадно подумала Лола. «Молодец, Васисуалей!» Лёня подхватил сумку и пошёл вперёд. Лола едва за ним поспевала. Шкаф с резной дверью она приветствовала как родного. Лёня постучал в следующую дверь, которая и была гримерной фокусника. От того импозантного мужчины в отлично сшитом вечернем костюме, которого видела Лола, не осталось и следа. Вместо него на стуле сидел хмурый, усталый, неопрятный тип в поношенном шелковом халате, к тому же совершенно лысый. Усы его не топорщились залихватски, а уныло повисли вдоль щек. В углу притулилась поникшая брюнетка с заплаканными глазами. «Вам чего?» — неприветливо спросил мужчина. «Двери, что ли, ошиблись?» «Да нет, коллега, мы как раз к вам», сказал Лёня, поставив на пол тяжёлую сумку и отёрся албопот. «Вот, хотим вашу собственность вернуть». «Ах, это вы!» Фокусник узнал Лолу. В глазах его зажёгся на миг огонёк, усы дрогнули. «Чем могу помочь?» Лола расстегнула молнию на сумке, и взору присутствующих предстал питон, свернувшийся кольцами. «Васесуалий!» — вскричал фокусник. «Ты ли это мой мальчик?» Питон поднял голову и укоризненно поглядел на Лолу. Фокусник тут же удивительно преобразился. Теперь глаза его горели, усы стояли стрелками. Он сбросил халат и остался в белой рубашке и брюках от вечернего костюма. Питон нехотя вылез из сумки и дал хозяину себя ощупать и погладить. «С ним всё в порядке», — сказала Лола. «Только я должна вам сказать, вы плохо с ним обращаетесь». «Я?» — изумился фокусник. «Да вы что? В ассесуалии для меня всё. Ведь без него мой номер — ничто». «Да, и вы, конечно, заботитесь о нём, кормите и всё такое, но этого мало», — запальчиво сказала Лола. «Васенька — очень ранимое существо. С ним нужно разговаривать, петь ему». «Петь?» — фокусник раздинул рот. «Зачем? Он любит музыку, особенно вокал. В противном случае он будет страдать. «Виолетта, ты умеешь петь?» — строго спросил фокусник поникшую брюнетку. не мне медведь на ухо наступил», — честно ответила она. «Так, так». Несомненно, от хозяина не укрылась какие нежные взгляды его питон бросает на Лолу. «Значит, петь. Чтобы Вася был счастлив, я сам спою. Что надо петь?» «Романсы!» И фокусник тут же запел приятным баритоном. «Глядя на луч пурпурного заката, стояли мы на берегу Невы». «Вы руку жали мне, промчался без возврата», подтягивала ему Лола вторым несильным, но чистым звонким голосом. «Тот сладкий миг, его забыли вы». К концу третьего куплета питон подполз к хозяину и положил ему голову на плечо. «Повторяю своё предложение», — сказал фокусник, взяв Лолу за руку. «Не хотите стать моей ассистенткой? У нас отлично бы получилось работать вместе». «Нет, коллега». Лёня отвёл его руку. «Она не может, потому что мы с ней уже работаем вместе. Хорошо и плодотворно. Она мне очень дорога, как помощница и компаньон. Так что прощайте. В ассесуалии не скучай тут без нас». Уходя, Леня прихватил со столика колоду карт, хмыкнул и вдруг пустил их фокусника. Тот поймал всю колоду по одной на лету и также пустил в маркиза. Леня растопырил руки и стал перекидывать колоду слева направо, а потом наоборот. Затем снова передал всю колоду фокуснику. Тот аккуратно сложил карты себе за левое ухо. Леня приблизился к нему и вытащил ту же колоду из-за правого уха. Фокусник покачал головой и вытащил такую же колоду из-за левого уха. Тогда Лёня убрал потихоньку ту первую в никуда. Вот была она и исчезла. Фокусник сделал то же самое со своей колодой, потом взмахнул руками и вытащил из воздуха букет цветов, который преподнёс Лоле. Лёня не растерялся и вытащил точно такой же букет, который преподнёс теперь уже незаплаканной брюнетке. «Браво, коллега!» Скором сказали мужчины и рассмеялись. Лола переглянулась с питоном и ассистенткой фокусника. «Ну, просто как дети», — подумали все трое. В машине Лола молчала. «Вот сказал Лёнька, что она ему очень дорога. Так зачем было прибавлять, что дорога как компаньон? Обязательно ему нужно всё испортить».